глава пятнадцать побег меня ни в малейшей степени не интересует судьба чеха или русского. От других наций мы возьмем ту кровь нашего типа, которую они смогут нам предложить в случае необходимости похищая их детей и воспитывая их в нашей среде. Живут ли другие народы в довольстве? или они подыхают от голода интересует меня лишь постольку поскольку они нужны нам как рабы для нашей культуры в противном случае меня это не волнует из выступления генриха гиммлера на совещании группы инфюреров сс в познании 4 октября 1943 года необычайная тишина встретила леньку в деревне не мычание коров не куринова кудахтанье Ни визга поросят, ни бабьих пересудов возле колодца. Никаких привычных повседневных звуков, которые сопровождали обычную деревенскую жизнь и оставались незаметными до тех пор, пока не исчезли. Тревога и напряжённые ожидания беды повисли в воздухе и наэлектризовали его до критического состояния, превратив в грозовые облака, готовые разорваться от малейшей искры. Пустые улицы хлопающая на ветру калитка, далекий приглушенный плач грудного ребенка. Он залег под большущим кустом ирги, который уже наполовину осыпалась и украсила землю и траву черными сладкими кляксами. Этим летом никто из ребятишек не притронулся к столь любимому всеми деревенскими ребятами лакомству. Ягоды перезрели, падали и кормили бесчисленные стаи птиц. Только они пировали этим плодородным и хлебосольным летом, принесшим отчаяние и боль на мирную русскую землю. Ленька наблюдал за обстановкой, прислушивался и не забывал вынимать из травы, засыпавшие все вокруг, крупные сизо-черные ягоды, чтобы отправить их в рот. Солнце почти закатилось за кустую полосу леса, взявшего деревушку в плотную осаду. Сверкнул и растаял последний закатный луч, и сумерки вступили в свое законное владение. Ленька не смела слушаться приказа командира, который был вполне логичен и разумен. При всей внешней невозмутимости и спокойствии в деревню соваться при свете было нельзя. Оккупационная власть перешла границу жестокости, озверела, хватая и терзая мирных крестьян, казнив ни в чем не повинных людей. На улицу опускалась густая ночь, и мальчишка уже не мог различать в траве перед собой ягоды. Ленька аккуратно вынырнул из-под куста и, крадучись, стал продвигаться к своему дому. За все время пути он только дважды прятался в высокой траве на обочине дороги, когда через деревню протарахтел немецкий броневик с шумевшими в нем эсэсовцами и в кусте смородины уже у самого дома в котором по-прежнему хозяйничали враги. Оттуда доносились голоса и задорные звуки гармоники. Видимо, ефрейтор Лейбнер все же давал обещанный концерт для своих друзей. Правда, непонятно было, где же он раздобыл новую гармонику. Ведь его родовую гордость Шустро и Ленька утащил с собой. Но это сейчас совсем не заботило юного партизана. Ленька несколько минут вслушивался в их вопли и непонятную речь, которая перемежалась звуками музыки и разухабистым гоготом. Немцы веселились. Несколько семей скорбели над невинно казненными, оплакивая своих близких, а новые хозяева гуляли и бессовестно радовались. Мальчишка стиснул зубы и, пригнувшись, побежал к сараю. Тот оказался заперт снаружи на приколоченный кем-то засов. Такого замка на нем никогда не висело, и Ленька с удивлением осмотрел и ощупал его. Простой деревянный брусок, закрепленный на двух металлических скобах. Дверь была закрыта, но ни часовых, ни сторожа возле сарая не наблюдалось. Видимо, немцы не беспокоились о своей пленнице. Он прислушался и уловил едва слышимый шорох внутри сарая, пригнулся к самой земле, и, прижавшись к нижней части замкнутой двери, зашептал. «Мам, ты здесь! Это я, Ленька!» В ответ неожиданно раздался такой же тихий шепот. «Лень, привет! Это я, Таня! Таня Полевая! Мы здесь с твоей мамой заперты! Вот тебе раз! Погоди-ка, я вас отомкну!» Он, не успев удивиться танкиному появлению, приподнял запор и тихонько отставил его в сторону. Стараясь не скрипнуть дверью, приоткрыл ее и сделал шаг внутрь, сразу же затворив за собой. Мальчишка только проморгался, как на него наскочила Танька. Она стиснула его своими длинными худющими руками и заплакала в ухо. Вслед за ней подошла и мать. — Сынок, как я рада! Ты живой! Я уж всё на свете передумала, пока здесь сидела. Вот Танюшка теперь тоже со мной. Она пришла, Нонче, ко мне, а тут ее и закрыли со мной. Теперь вот сидим вместе, кукуем. — Мам, а где хрюшки? Где наша буренка? Чуть-то даже кур не видать. Ленька настороженно оглянулся и прислушался. Все клети, в которых когда-то бурлила жизнь домашних животных, стояли тихие и пустые. — Ой, Лень, всех перебили и забрали ненасытные грабители даже корову нашу ох хо хо хо она бедняжка мычала так жалобно плакала сердешная курей всех подчастую побили и забрал их толстенный боров в очках кругленьких он у них как счеттовод что ли или за складом все везде считает и в книгу толстую записывает так и шо и мне протянул чтобы я там поставила значит свою закорючку ишь ты какие внимательные интеллигенция в очках и шо а сами как звери, даже хуже их. Вон, а мамку Танькину с бабкой, да и шо пятерых вчерась...» Она осеклась, понимая, что чуть не выболтала той страшной правды, от которой так старательно пыталась уберечь нежную девчоночью душу. Хотя Таня давно уже все смекнула, но не подавала вида и не поддавалась отчаянию. Акулина тут же попыталась отвлечь Таньку расспросами сына. «Ой, да ладно с ними, со скотинами-то! Рассказывай, как ты? Где ты был? Где твои командиры? Что за отряд-то у вас? А то уже в деревне судачат, что объявился отряд мстителей народных. Вон и старосту порешили, оружие у немца покрали. Балакают, что со дня на день нападут на комендатуру. Немцы вон на нервах лютуют. Мам, у нас теперь отряд, партизанский. Меня назначили разведчиком. Я здесь на задании. Мужики сказали, что отомстят за всех, а старосту то не мы, то гад горелый убил его. Я сам видал. Ну, зато и его теперь не жалко. Мам, Тань, нам надо еще продуктов подсобрать для отряда. Инструменты еще нужны. Сейчас соберем и вместе в лес пойдем. Быстро говорил Ленька все время прислушиваясь к далекому гомону, доносившемуся из бывшего когда-то их дома. — Ой, сынок, куда ж в лес-то? Как мы там жить-то будем? В лесу! — растерянно бормотала Акулина, рассуждая вслух. — Мам, ну ты чё? Мы не в лесу живем, а в доме, в старушке Павликовой, нашего бати. Ну ты ж знаешь. — Эка новость. Там, поди, третий год никто не появлялся. — как моего Павла Степановича не стало, так никто и не захаживал туда. Так и есть, но мы там навели порядок. Я все объяснил, где и чего, бабы прибрались. Там тетка Фроська, Маруся Воронова с дочками своими и еще мужики наши деревенские. Сейчас вот еще пристроим землянку. Мам, надо нам идти, пока ночь, собирайся. Тань, отцепись уже ты, тоже собирайся, бежать надо скорее. Он расцепил руки девчонки и выглянул наружу. Немцы притихли. Это показалось ему подозрительным. Он снова закрыл дверь и резко зашептал. «Давайте, скорее! Собирайтесь! Идти надо, пока темно, и эти гады спят! Мам, надо прихватить инструмент! Тут у меня молоток есть, топор в углу где-то припрятан, и еще кое-что!» Он юркнул в угол и стал что-то искать у самого земляного пола под бревнами. Поднимал солому, двигал доски, ковырял мох, забитый меж бревен. Но все было напрасно. Спрятанный талисман исчез. Ленька расстроенно вздохнул. — Куда ж он делся-то? Не понимаю. Сюда ж клал. — Лень, а, Лень, ты не это потерял? Танька протянула ему кулончик с богоматерью. Тот самый, что кинула нерусская тетка с конвойного обоза. Мальчишка от удивления рот раскрыл. — Ты? Откуда? — Оттуда. Ты думал, что один тут разведчик? — Ага, как же. Я вот, может, даже лучше тебя в этом разбираюсь. У меня папка — командир-пограничник. Он меня, знаешь, как учил все следы распутывать и разыскивать. Я дома первый человек по розыскам. Кто что потерял, так все ко мне бегут. «Бежали!» Она вдруг всхлипнула, вспомнив, что теперь никого из близких у нее не осталось дома. Отец где-то сгинул в боях с первых дней войны, когда немцы утюжили пограничные заставы, принявшие первый смертельный удар врага. Мама и бабушка вчера были казнены фашистами. Танька протянула кулончик на веревочке и, закрыв глаза тоненькими ладошками, зарыдала, не сдерживаясь. Леньке стало ее нестерпимо жалко. В ее неполных двенадцать лет эта девочка заслужила красивое платье, вкусную конфету, цветастые бантики, новые и всеобщее внимание и любовь, но совсем не то, что она получила. Страх, арест, казнь и убийство любимых людей. «Тань, не плачь, не надо, на тебе медальончик, держи!» Он пододвинулся к ней и надел его на шею через голову. Девочка еще всхлипывала, но уже бережно прижимала подаренный кулон к груди. Постепенно успокоилась и благодарно обняла Леньку. — Спасибо, Лень. Ты добрый, хороший. — Тетя Кулина, какой Ленька хороший, правда? — Правда, — тихо согласилась мать. На улице заметно посветлело. Короткая летняя ночь уступала место ранней зорьке молодого нарождавшегося утра. Танька высунулась из сарая и, зевнув, спросила. — Можно я, пока они спят, сбегаю к дому? У меня там кукла во дворе осталась одна. Заберу. — Ой, девонька, какая кукла! Ты что? Не гневи небо! Спасибо, что живы остались. Сиди тихо. Может, они про нас забудут и скоро уйдут, — забеспокоилась Акулина. «Мам, не бойся, я с ней схожу. Мы маленькие. Ползком до да украдкой туда да обратно. Враз обернемся», — поддержал подружку Ленька. Он встал и вместе с Танькой выбрался наружу. Побежали, пригибаясь вдоль грядок, прячась за высокой картофельной ботвой и подсолнухами, высаженными в конце каждой грядки. Нырнули в калитку и через пять минут уже подбирались к хорошо знакомому дому, вокруг которого накануне разыгралось столько трагических событий. Подошли к крыльцу, и оба резко отшатнулись, увидав показавшуюся из-за яблонь жуткую виселицу. Она была пуста. Даже веревки были заботливо сняты и возвращены на склад рачительным зондерфюрером-хозяйственником. Танька стиснула зубы и вдруг неожиданно нырнула под крыльцо. — Тань, ты куда? — зашептал встревоженный Ленька. «Сейчас, Из-под дома глухо откликнулась девочка. Оказалось, что под самым основанием крыльца находился лаз, больше приспособленный для кошки или собаки. Но худенькая Танька без труда пролезла в него и что-то искала в этой норке. Наконец показалась ее перепачканная серьезная, но очень хитрая мордашка. «Нашла! Выходи на улицу! Я быстро, сейчас!» Она снова исчезла под крыльцом, из которого неожиданно повалил густой белый дым. Вслед за ним из него выскочила Танька и пулей помчалась через калитку на улицу. Ленька, не спрашивая, летел рядом. Через несколько мгновений они уже подбегали к Окулининому убежищу. Только сейчас Ленька увидал, что Танька прижимает тряпичную куклу рукой, в которой также был зажат коробок спичек. Тяжело дыша, они остановились. Ленька оглянулся и увидел, как со стороны дома полевых кудрявыми мягкими облачками расплывается дым, поднимающийся столбом в небо. Заря загоралась над лесом, освещая крыши домов. Нужно было срочно уходить в лес. Мальчишка дернул Таньку за руку. — Ты что натворила? — Ха! Будут помнить, гады! Так им и надо, вражинам! — Что ты сделала? — Я подожгла сено под крыльцом! У меня там гнездышко было сделано. Я сама делала. Еще там лампа керосиновая старая у меня была. Ну, я вылила керосин и запалила все. Пусть теперь побегают. Ух ты ж, дурная! Надо ноги уносить до лесу. Бежим уже за мамкой. Или нет? Давай ты здесь схоронись, за кустом. А мы с мамкой тебя заберем. Нам все одно в ту сторону надо к лесу бежать. Возьми вон лопату за забором, видишь? Он указал ей на куст кустырги и навалявшуюся в палисаднике лопату. Любой инструмент им теперь был крайне необходим в лесу. Танька послушно отправилась вынимать лопату, а Ленька помчался за акулиной. По дороге прихватил моток бечевки, что висел на гвозде с наружной стороны сарая. В отряде все сгодится. «Мама! Мам! Выходи! Надо бежать!» Он с порога позвал мать, но ответа не последовало. Глаза еще не привыкли к темноте, и он сделал два шага внутрь сарая. Тут же кто-то с силой навалился на него и сдавил шею. Ленька захрипел и попытался вывернуться, но стальная хватка нападавшего оказалась гораздо мощнее его слабых усилий. Немец силой приподнял его над землей и, зажав голову мальчика под мышкой выволок из сарая. В это же время на пороге дома показалась акулина которую сопровождал вооруженный автоматом наперевес солдат в пятнистой камуфляжной форме он придерживал ее за плечо и не давал возможности вступиться за сына мало того с улицы послышались визг и крик танки которую за волосы тащил такой же здоровенный эсовец это мелкая мразь еще и кусается орал немец и тянул за собой упирающуюся изо всех сил девчонку давай давай отто тащи ее сюда Мы сейчас всех этих скотов призовем к ответу. Этот щенок тоже вырывается и брыкается!» — кричал тот, что нес полузадушенного Леньку. Он уже подошел к крыльцу и силой швырнул мальчишку на землю. От такого броска и удара спиной у него остановилось дыхание и потемнело в глазах. Он не мог ни пошевелиться, ни вздохнуть, только сипел и дрожал, задыхаясь от боли. Акулина пыталась помочь сыну но ее грубо отдернул и пнул ногой сопровождавший немец. «Ты куда? Стоять!» И, обращаясь к тому, что бросил Леньку, продолжил объяснять. «Надо собрать всех! Комендант сказал, что тех, кто может держать в руках кирку и лопату, отправим на работы, в лагеря. Остальных зачистим. До конца недели с этой деревней будет покончено. Слишком много проблем от этих тварей». «Это точно!» мы их освободили от коммунистов и жидов а они нас обворовывают поджигают неблагодарные варвары ах ты ж гадина неожиданно заорал тот кого называли отто и отдернул руку в которую впилась зубами растрепанная танька он тут же перехватил ее за горло и с силой рванул вверх от такого рывка девочка потеряла равновесие и полетела через голову на земь А с ее худой шеи сорвался медальончик, подаренный Ленькой. В эту же секунду из пыли вскочил лежавший почти без движения парень и со всего размаху ударил головой здоровяка Отто в пах. Немец охнул, выпучил глаза и согнулся пополам, ловя ртом воздух и руками равновесие. Не справившись с пронизавшей его болью, он пошатнулся и и сам повалился, как сбитый сноп на дорогу, зажимая руками пораженное место. К внезапно ожившему и бросившемуся в атаку Леньке бежали сразу трое — его захватчик, конвойной матери и сама Акулина. Немцы подхватили его сразу с двух сторон, но он все же успел выцепить из дорожной пыли слетевший с шеи девчонки кулон и сунуть его за щеку. Фашисты повалили его на землю и прижали ногами руки. Один из них попытался с силой разжать стиснутые зубы парня, но лишь приоткрыв его рот, тут же в замешательстве отшатнулся и принялся вытирать руки. «Смотри, Йохан, мальчишка чем-то болен, у него черные зубы и вся пасть, даже слюна черная, лучше его пристрелить. Погоди, убить успеем всегда, тащи его к доктору». Надо понять, что это за болезнь у него. А то сейчас убьешь, а потом не поймем, от чего лечиться. Зови майора. Пусть осмотрит его сперва, а потом уже...» Резонно остановил его напарник. Увлюкшись обсуждением Ленькиной судьбы, немцы ослабили хватку и держали его за одну руку и шею. Они отвернулись от девчонки, также лежавшей в дорожной пыли позади продолжавшего корчиться, подбитого Ленькой эсэсовца. Девочка глубоко вдохнула и вскочила на ноги. Немцы повернулись, но до нее оставалось несколько метров. И эти два метра решили исход схватки в ее пользу. Тут же Ленька, который успел переложить свою добычу, из черного от ягод и рги за пазуху закричал. — Беги, Танька, беги, к бездону! Там наши в Павликовой сторожке у Настасьиной трясины. Помнишь, где мы с тобой шалаш строили прошлым летом? Туда беги, там наши!» Он не успел договорить, получив увесистый удар прикладом. Сознание замутилось, все поплыло вокруг. Удары продолжались сыпаться на Леньку, но к нему бросилась мать и своим телом, принимая пинки и побои, пыталась защитить его. Воспользовавшись заминкой и следуя Ленькиной команде, Танька мчалась во всю мочь от места стычки, больше не сдерживая рыданий. Через считанные секунды она уже скрылась за кустами опушки леса и бежала дальше и дальше, прочь от родной деревни, превратившейся вместо пыток, унижений, казней, страха и боли. Она хорошо помнила, как прошлой осенью они с Ленькой ходили в поход по его заповедным тропам, которые когда-то ему открыл его отец Павлик. Помнила, как строили шалаш возле Настасьиной трясины и как он водил ее к поросшим мхом и вьюном Павликовой сторожке Туда и лежал ее путь, путь спасения. ну молодой человек, открой рот!» ах Ты же не понимаешь ни звука по-немецки. Ну что за народ? Варвары, бездельники, воры, вруны и негодяи. Военный врач майор Герман фон Денгов осматривал доставленного уже знакомого ему мальчишку. Схватившие его немцы доложили, что у него черная слюна и рот поражен какой-то заразой. На всякий случай врач нацепил марлевую повязку на свои нос и рот, и надел перчатки. Стиснув подбородок мальчишки, он металлическим шпателем разжал его зубы и осмотрел темную полость. Брезгливо оттолкнул голову мальчика и резко схватил его за руки, силой повернул ладонями вверх. «Смотрите, болваны! Вы его руки видели?» «Никак нет, Герденгов! У него в руках ничего не было. Он что-то в рот засунул, когда бросился на Отто». Попытался объяснить эсэсовец. «Бестолковые болтуны! На руки смотрите! Видите? Все руки тоже в черных пятнах. Что это значит?» Врач тыкал руками молчавшего Леньки в лицо солдат по очереди. «Руки тоже?» Хором воскликнули конвоиры, притащившие мальчика. Они в недоумении и с видимым страхом отшатнулись от протянутых к ним рук и переглянулись. «Значит, он...» «И впрямь болен? Что это за зараза, господин доктор? Черная оспа? Или какая-то страшная русская болезнь? Олухи! Идиоты! Какая болезнь! Он просто жрал ягоды! Вон те, что растут тут на каждом кусте вокруг! Мы их не едим, а эти свиньи жрут все подряд! Протрите свои глаза, недотепы! Он так же опасен, как эта табуретка. Знаете почему?» «Никак нет, господин офицер!» Вновь хором откликнулись здоровяки-эсэсовцы. «Лишь только потому, что они русские! А что русскому хорошо, то немцу смерть! Так у них говорится!» Фон Денгов продемонстрировал отличные знания русской классики, фольклора и ботаники. «Ну и самое главное! Вы хоть понюхали этого мелкого ублюдка?» Оглядев здоровенных вояк, усмехнулся военврач. Солдаты переглянулись и пожали плечами. — Нет. А зачем? Зачем его обнюхивать? Он что, уже смердит от болезни? Мы ничего вроде не почуяли. Мы же не сторожевые псы, гермайор Пусть его собаки лучше нюхают. — Собаки, значит? А вы что, белоснежка с рапунцель? Вы, мои милые фройлян, снова демонстрируете непроходимую и непростительную глупость. Вы — элитные бойцы армии фюрера, а не принцессы. Ваш рейхсфюрер Гиммлер на каждом шагу нахваливает вас, как своих избранных детишек, а вы тут слюни пускаете, агу-агу. Вы обязаны быть на голову нет, на десять голов умнее и выше этих неграмотных скотов. Чтобы пресечь любую подрывную деятельность, любой саботаж и диверсию, «Ищите! Следите! Подозревайте! Нюхайте, наконец! Нюхайте!» Врач схватил за волосы мальчишку и протянул его голову под нос того, что прирекался с майором. Ленька стиснул крепче зубы и не пикнул. Солдат брезгливо двинул ноздрями и отстранился, морща нос. Майор удовлетворенно кивнул и отпустил Леньку, так и не проронившего ни звука. А? Что? Не нравится? Именно! Воняет! И еще как! Врага всегда выдаст его запах. Почему наши псы так чутко реагируют на этих русских свиней? Потому что все наши служебные собаки — настоящие преданные воины, готовые умереть за каждого из нас. Вот они и есть, настоящие дети Генриха Гиммлера чтобы он здоров был. Поучитесь у них находить врагов. Так вот, от этого мальчишки несет костром. Он просто провонял дымом. Почему? Как вы думаете?» Врач по-прежнему крепко держал Леньку за руку, не ослабляя хватки. Акулину оставили снаружи возле крыльца под присмотром еще одного эсэсовца. Боевики СС по-прежнему не понимали, к чему клонит Эскулап, которого они уважали за его обширные знания и достаточно высокий чин, но терпеть не могли за занудство и бесконечные поучения. «Думаю, потому что он сидел у огня. Вот так запах дыма к нему и прилип», — резонно заключил один солдат. «О-о-о! Браво, мой друг! А где же в деревне жгут костры?» — Вы видели? — Нет, и я не видел. Тем более, что это прямо запрещено приказом коменданта. — И что из этого следует? — продолжал свой нескончаемый допрос фунденгов. — Из этого следует, что он что-то поджигал, — вставил свое слово другой немец по имени Йохан. — Где вас только набирали, и это элита наших войск! Я вас отправлю в хозвзвод, к зондерфюреру Герцу. Недаром его фамилия переводится как «Сердце». Вот с ним и обсудите дела сердечные, а не поимку юного партизана. Он из вас сделает настоящих знатоков фуража и белья. Будете такими же учеными и жирными. Сегодня же рапорт ляжет на стол коменданта гаупштурмфюрера Хоффмана. Ну что, больше нет предположений? «Смелее, мои девочки!» «Есть, э -э, господин майор», — продолжил сс эсэсовец по имени Йохан. «Очевидно, что мальчишка прятался в лесу со своими подельниками. Несмотря на лето, в лесу ночью прохладно, и, видимо, они жгли костер и грелись. А чудо и запах. Таким образом, мы можем предположить, что он был с партизанами, и сам он партизан. Я прав, герр майор?» «Прав! Абсолютно прав! но ну, наконец-то! А теперь, когда мы выяснили, что этот щенок к тому же партизан, или, по крайней мере, был у них, заприте его понадежнее. Надо будет его допросить. Выясните, кто с ним ночью был в лесу у этого костра, которым он провонял насквозь. Все, уведите! Да, и еще прихватите его мать и заприте их вместе!» «Не в сарае!» Как видим, они научились его открывать. Там во дворе у них есть яма. Кажется, эти варвары именуют ее «погребом». Сразу видно, что эти скоты не видали никогда наших франконских настоящих винных погребов. Что за страна! Что за нравы! Что за погреба! Что за дети!»